Уже 4 дня пути отделяло друзей от города Повелителей слонов. Слово вождя исполнилось. Отряду бывших рабов было разрешено следовать на запад с экспедицией племени. Кави, Кидога и Пандион, раны которых ещё не зажили, получили место на спине одного из шести слонов. Остальные 16 их товарищей шли пешком по следам отряда. Животные находились в движении меньше половины дня, остальное время уходило на их кормёжку и отдых. Шетчим пешком удавалось настигать слонов только перед наступлением ночи. Слоновожатые вели животных совсем не той дорогой, которую выбрали бы люди. Они обходили участки высокого леса, устремляясь через поляны и заросли кустарников, где людям пришлось бы прорубать дорогу. Серые гиганты спокойно прокладывали себе путь. Время от времени передний слон заменялся самым задним и отправлялся на отдых в конце отряда. После слонов в чащах оставалась тропа, и товарищи Пандиона шли и шли без единого удара ножом, восхищённые лёгкостью победы над непроходимыми лесами. Ещё лучше чувствовали себя ехавшие на слоне три друга. Платформа слабо покачивалась, неуклонный плывя над землёй с её колючками, насекомыми и опасными змеями, топкой грязью гниющих луж, острым щебнем каменистых скатов, режущей травой и глубокими зияющими трещинами. Только сейчас понял Пандион, как много внимания требовали опасности пешего передвижения в дебрях африканских лесов и степей. Только постоянная бдительность давала возможность человеку остаться без повреждений, сохранить силы и боеспособность в дальнейшем пути. Теперь на спине слона, шагавшего с несокрушимой надёжностью каменной глыбы, молодой Элен жадно впитывал в себя краски, формы и запахи природы чужой земли, с её великолепной мощью животной и растительной жизни. В ослепительном свете солнечных лучей чистые тона цветов достигали необыкновенной яркости. Смутно тревожившаяся северянина Но едва только небо заволакивалось тяжёлыми тучами, или отряд окружали сумерки тенистого леса, краски угасали. Монотонные переходы цветов казались сумрачными и жёсткими в сравнении с мягкими, задумчивыми и гармоничными красками родной Пандеону страны. Отряд пересёк ближний острог леса и вновь оказался в холмистой степи с красной землёй, порошеной безлистными деревьями, выделявшими молочный сок. Их синевато-зелёные ветви угрюмо поднимались к слепящее небо. Ровная, словно подстриженная поверхность крон щитинилась на высоте 30 локтей от земли. В этих зарослях, стоявших неподвижно, не встречалось ни птиц, ни зверей. Знойный мёртвый покой царил над красными холмами. Громадные стволы и ветви казались подсвечниками, отлитыми из зелёного металла. Крупные красные цветы рдели на концах ветвей, словно сотни факелов, горевших на мрачном кладбище. Дальше почву изрезали глубокие промоины. Под огненно-красной землёй лежали слои ослепительного белого песка. Отряд вошёл в сеть узких ущелий. Рыхлые пурпурные стены поднимались на сто алктей по сторонам. Слоны осторожно пробирались в хаосе размытых обрывов, пирамид, башен и тонких столбов. Местами в круглых, как чаши, глубоких впадинах встречались длинные остроги, расходившиеся лучами поперёк ровного дна. Остроги поднимались острыми, крутыми стенами рыхлой земли. Иногда они внезапно обрушивались при прохождении отряда по близости, пугая слонов, шарахнувшихся в сторону. Цвет размытой рыхлой почвы беспрестанно менялся: за стеной тёплого красного тона вздымалась светло-бурая, затем шли пирамиды яркой солнечно-жёлтой окраски, перемежавшиеся сослепительно белыми полосами и выступами. Пондион указал, что он попал в волшебное царство. В этих глубоких, сухих и безжизненных долинах скрывался целый мир игры, ярких цветов мёртвой природы. Потом опять потянулись хребты, поросшие лесом. Опять зелёные стены обступили отряд, и платформа на спине слона казалась островом, медленно плывущим по океану листьев и веток. Пондион замечал, как осторожно вели вожатые своих могучих животных. На станках они тщательно осматривали кожу слонов. Молодой Элен спросил своего вожатого: "Зачем он делает это?" Чернокожий положил руку на сосуд из плода какого-то дерева, привязанный к его поясу. "Плохо, если слон раздёрнёт себе кожу или поранит себя", сказал вожатый. "Тогда у него загнёт кровь, и животное гибнет. Нужно сразу же замазать рану целебной смолой. По тому лекарство всегда наготове у нас". Для молодого Элино странно было услышать о такой лёгкой уязвимости несокрушимых и долговечных гигантов. Ему сделалось понятной осторожность умных животных. Уход за ними требовал массы забот. Место ночлега и отдыха выбиралось тщательно после долгих осмотров и совещаний. Привязанных слонов окружали бдительные часовые, бодрствовавшие всю ночь. Особых дозорные высылались далеко вперёд, чтобы убедиться в отсутствии поблизости диких слонов. Встреченные животные распугивались громкими криками. На привалах друзья беседовали со своими спутниками. Суровые повелители слонов удовлетворяли любопытство чужеземцев. Однажды Пандион спросил у низкорослого пожилого человека, начальствовавшего в походе, почему они охотно идут на ловлю слонов, несмотря на страшную опасность. Глубокие морщины вокруг рта начальника стали ещё более резкими. Он неохотя ответил: "Ты говоришь как трус, хотя и не выглядишь им. Слоны это мощь нашего народа. С ними мы живём хорошо, в довольстве". Но мы платим за это жизнями. Если бы мы боялись, то жили бы не лучше полемён, питающихся ящерицами и корнями. Те, кто боится смерти, живут в голоде и злобе. Если ты знаешь, что в твоей смерти жизнь твоих родных, тогда идёшь смело на любую опасность. Мой сын, храбрец, в цвете сил погиб на слоновой охоте. Начальник похода угрюмо сощурил устремлённые на Пандеона глаза. Или вы чужеземцы думаете иначе? Зачем же ты сам прошёл столько земель, сражался с людьми и зверями, а не остался в рабстве? Пристыжённый Пандион прекратил вопросы. Вдруг Кидога, сидевший поблизости у костра, поднялся и заковылял к рощице деревьев, стоявших в 200 локтях от привала. Заходящее солнце золотило овальные большие листья. Тонкие ветви слабо трепетали. Кидога внимательно осмотрел бугристую неровную кору тонких стволов, радостно вскрикнул и вынул нож. Немного спустя Негр вернулся к костру с двумя большими связками красновато-серой коры. Одну связку он поднес начальнику отряда. «Передай ее вождю, как прощальный подарок кедога», — сказал негр. «Это лекарство не хуже волшебной травы из голубой степи. В час болезни, усталости или горя пусть он растолчет ее и выпьет отвара, только немного. Если пить много, это уже не лекарство, а яд». Кора эта возвращает силу старикам, веселит угнетённых, бодрит ослабевших. Заметь это дерево, будешь благодарен. Начальник обрадовался, принимая подарок, и тут же приказал добыть ещё коры. Кидога спрятал второй пучок в шкуру гишу, который вёз с собой Кави. На следующий день слоны поднялись на каменистую равнину, где заросли высокого плотного кустарника, согнутые ветрами, склонялись к земле. образуя высокие зелёные горбы, разбросанные среди серой сухой травы. Приятная свежесть проникала в ноздри с дуновением встречного ветра. Пандион встряхпенулся. Знакомое, бесконечно дорогое и забытое было в этом запахе, но оно терялось среди ароматов, нёсшихся от разогретой листвы леса, видневшегося внизу. Далеко простирались широкие и пологие обнажённые склоны. Их голубоватую поверхность пересекали тёмные полосы и пятна лесных чащ. На краю горизонта синела высокая горная цепь. Вот она, Тингрела, моя страна, низко завопил Кидога, и все обернулись в его сторону. Негр размахивал руками, всхлипывая и морща лицо. Могучие плечи его тряслись от волнения. Пандьон понимал переживания друга, но неопределённое чувство зависти больно укололо молодого Элина. Кидога достиг родины, а ему ещё так много оставалось преодолеть до того великого часа, когда он, подобно другу, сможет закричать: "Вот моя родина!" Больной и усталый, Пандьон всё чаще терял уверенность в своих силах. опустив голову, юноша незаметно отвернулся. Он не мог сейчас радоваться вместе с другом.